Говард Филлипс Лавкрафт Иранон Однажды в гранитный город Талос забрел юноша в венке из виноградной лозы. Мирро блестела в его выгоревших до желтизны волосах, пурпурный плащ был изодран на колючие кусты склонов горы Сидрак, что высится напротив древнего каменного моста. Обитатели квадратных домов Телоса, люди недалёкие и суровые, хмуро расспрашивали странника, откуда пришел он, как зовут его, каковы его средства. Так отвечал им юноша. «Я Иранон, родом из Эйры, далёкого города, который я почти забыл, и жажду снова отыскать. Я исполняю песни...» Знакомый мне по жизни в том городе. Призвание мое создавать красоту из своих детских воспоминаний. Мое богатство в том немногом, что я помню. В грезах и мечтах, которые я воспеваю в садах, Когда нежно сияет луна, А западный ветер колышет бутоны лотоса. Услышав это, зашептались между собой жители Телоса.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 Любил я теплые благоухающие рощи За кристально чистой рекой Нитрой И водопады крохотный крей, Что текла по зеленой долине. В тех лесах и долах дети сплетали друг друг венки, А едва над раскидистыми деревьями, Что росли на горе в виду городских огней, Вплетенных в отраженную водами Нитры звездную ленту, Сгущались сумерки.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 «Ибо я есть Иранон, бывший Вейре, принц». Той ночью обитатели Телоса положили путника в хлеву, а поутру к нему пришел Архонт и повелел идти в мастерскую сапожника Атока и стать его подмастерием. «Но ведь я Иранон, певец», — ответил он, —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 выискивая на ней зеленые веточки с набухшими почками, которые нес с гор паводок. И отрок этот обратился к Иранону. Не ты ли тот, кто, как говорят архонты, ищет далекий город в прекрасной земле? Я, румнот, хоть и телоской крови, но еще не успел состариться и стать похожим на остальных. Я страстно тоскую по теплым рощам и дальним землям, где обитают красота и песни.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 Может статься у Нея город лютни и танца, и есть прекрасная Эйра, которую ты ищешь. Говорят, ты очень давно не видел Эйру, а названия городов, как известно, часто меняются. Пойдем в Унею, о золотоволосый Иранон, где люди, узнав наши цели и устремления, примут нас как братьев. И никто из них не засмеется не нахмурится нам в лицо. Так отвечал ему Иранон.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 Я видел Стефалос, что лежит ниже великого водопада, и проходил мимо топи, на месте который некогда стоял Сарнат. Я посетил Фраю и Лорнек и Кадеферон на извилистой реке Эй. Долго жил в Аллатоу, что на земле Ломар. Желающих послушать меня всегда набиралось немного, и поэтому я уверен, что приветы и ласка ждут меня только в Эйре, в городе. Из мрамора и изумрудов, В котором когда-то царствовал мой отец. Мы с тобой будем искать Эйру. Однако я согласен с тобой. Нам не мешало бы посетить И отдаленную благословенно-лютневую Унею За карфианским хребтом. Она и впрямь может оказаться Эйрой, Хотя я не думаю, что это так. Красоту Эйры — Невозможно вообразить, и никто не в состоянии говорить о ней без восторга. А о Бунея перешептываются одни только караванщики. Да еще и плотоядно ухмыляются при этом. На закате...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 И попрежнеему украшал свои золотистые волосы виноградной лозой и ароматными смолами лесов. Так незаметно разгорелся и угас день, когда Рамнод стал выглядеть старше Иранона. А ведь был он очень юн при первой их встрече на берегу Ленивы, одетый в камень зуро, где сидел он и искал веточки с набухшими почками. Но вот однажды, полнолуние, путники взошли на высокий горный гребень и взглянули вниз на пирамиды огней Унеи. Недаром селяне говорили им, что они были уже совсем близко от нее. Тут понял Иранон, что это не его родная Эйра. Огни Унеи были совсем другими, резкими и слепящими,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 хотя город этот никогда не мог бы сравниться красотою с незабвенной Эйрой. На рассвете же огляделся Иранон по сторонам, и его охватило смятение, ибо купола Унеи не сияли золотом, а были серыми и мрачными. А горожане стали бледными от гульбы, тупыми от вина и даже отдаленно не напоминали лучезарных жителей Эйры.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 Он устроил певцу ночлег в позолоченной, увешанной богатыми гобеленами спальне на узорчатом цветном ложе под цветным шелковым балдахином. Так жил Иранон в Унее, городе лютни и танца. Неизвестно, сколько времени провел певец в Унее.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 и людей, что восхитились бы его мечтами и песнями. В городах Седафрии и в землях, что лежат за пустыней Бнази, над его вид хазаветными песнями и поношенным пурпурным одеянием вовсю потешались дети. А Эйранон все так же оставался молодым и носил венки в соломенных волосах. Все так же воспевал Эйру.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 не обойдя вниманием и золотистые волосы, и венец из виноградных листьев. Но он был стар, и, покачав головой, ответил. — Путник, я и в самом деле услышал это название Эйра и другие, о которых говорил.